Глава тринадцатая. Смеяться-то ректор перестал, но что-то посуровел вдруг весь, вот прям как в моем сне. Я даже отступила на полшага. Да, язык меня точно до добра не доведет, уж сколько раз мне бабуля говорила. Сколько бывало хворостина я получала. Даже сейчас рука чуть было не потянулась потереть то самое место, которому ой как доставалось. Я вздохнула и потупилась. Сама понимаю, что не права. «Значит, вы меня сейчас прямо назад отправите?» С надеждой на скорое избавление от этой академии из странноватого ректора сказала я. сандер Огненный поднял бровь. «С чего же вы сделали такой вывод, адептка Маленская?» Я струхнула не по-детски. «Адепткой назвал?» «Светлая мать, да как это все понимать-то?» «Ну, да как же!» Я беспомощно развела руками. «Ведь я к вам сюда по ошибке попала. Да и вообще...» «Веду себя, в общем, ну...» Мужчина весело усмехнулся. «Удовлетворяю ваше левопытство, юная дама. Лет мне не триста, а тридцать восемь, к вашему сведению». «У меня глаза на лоб полезли, вот честное слово. Как не триста-то? Ведь бабуля его вспоминала, да и книга-то потаённая. И не гримуар-то был вовсе. Гримуар-то всегда со мной. Но в кармане пространственном у рыски там лежит себе» хранить до поры до времени. Потому как я ведьмочка еще не инициированная, на что он мне? Заклинаниями только не владею. Учиться мне и учиться. Ничего я не понимаю. Я захлопала глазами, недоверчиво посмотрела на явно веселящегося архимага. — Не поделитесь, Ведяна, с чего вы вообще взяли, что мне триста лет? С легкой усмешкой спросил этот, этот ректор. — А я что, признаваться, что видела его портрет в книге, которую не зря, видимо, бабуля от меня прятала? — Вот не знаю, что и сказать ему. — Что ответить? Пожала плечами, да и котелок прижала поближе. Спокойнее с ним как-то. — Ну, хорошо. Можете не отвечать. Давайте теперь поговорим о вас. Он посерезнел. — Кто занимался отправлением вас в Академию, Ведяна? — Как кто? — пробормотала я. «Так кому положено, тот и занимался. Фамильяр мой. Я покаянно повесила голову». «Значит...» Чуть помолчал ректор и нахмурился. Эрбжена Маленская покинула этот мир. Морщинка прорезала его лоб, и мужчина явно глубоко задумался. «Я только кивнула, не поднимая головы. Может, об этом и не все знают, но архимаги-то точно. Знают они о нас и о наших обычаях многое». «Тут такое дело, Ведяна». «Ректор говорил медленно, и я чувствовала, что слова даются ему с трудом». «Я только что говорил с госпожой Леоной Кряжских. Вы ведь в курсе, что на ректор вашей академии. Она меня уверила, что вас ждали только в следующем году». «Вот тут я отмерла и впирилась в него во все глаза. Как так-то?» «Я ахнула. Почему в следующем?» «Потому что, к сожалению, ваша бабушка ушла именно сейчас». «А сейчас самый конец учебного года», — терпеливо разъяснил он. «Уже апрель. С июня же начинается адепток адепта до августа, а потом каникулы. А до меня все никак не доходило. Я-то была уверена, что после бабулиного присмотра сразу туда, по теплой крылышке госпожи Леоны. Ведь бабуля ж ушла к светлой матери. Почему так вышло то Не вовремя. Но...» Начала я, почувствовав, как глаза наливаются слезами. Ведь мы же заплатили заранее. И бабуля ушла. Все ведь по правилам. Да у меня и сундук там со всеми вещами. Слезы уже потекли из глаз, и я всхлепнула, шмыгнув носом. Все верно. Вот сентября месяца вы сможете занять свое место в Академии, разъяснил Сандр Огнен и поглядывая на меня с заметным сочувствием. Сзади вздохнул дядька Симеон. «Так тоже мне делать-то?» – растерянно спросила я. И поняла, наконец, что вовсе не Рейска виноват, что попала я сюда. Просто, просто порталы – дело такое. Они же не всегда открываются туда, куда ты хочешь. Нужно, чтобы на том конце тебя ждали и были готовы открыть вход. «Ну да. Выходит, для меня родная моя академия ведьмовства закрыта до сентября месяца. Ну почему же мне так не везет-то?» Я вытащила из кармана цветастый носовой платок, который мне дал вчера дядька Симеон, и вытерла заплаканные глаза и потекший нос. И здесь до меня вдруг дошло, и глаза чуть на лоб не полезли. Выходит, тут меня ждали в боевой-то академии, раз сюда привел. Сердце у меня замерло на мгновение и заобилось с удвоенной силой. Да меня даже в жар бросило, а по всему выходит, что так... Иначе портал бы ни за что сюда не открылся. рысь его, открывай, или кто другой. Защита тут, будь здоров, сама видела, своими вот глазами. Не зря за дядькой Симеоном хвостом ходила, боя шажок в сторону сделать. Ректор только руками развел. — Понимаете, Ведяна, тут такое дело. Он искоса взглянул на дядьку Симеона, который спел уже усесться прямо, вот по-свойски в кресло для посетителей. Кресло явно кренилось под его весом, но пока держалось. Похоже, привычное к таким вот габаритам. «Магистр с отвал, может быть, вы расскажете?» Вдруг сказал Сандр Огненный, и прозвучало это вовсе не как просьба, как приказ прозвучало. «А вы, Ведяна, садитесь, да, вот хоть в это кресло». И он махнул рукой в сторону кресла, состоящего рядом с креслом дядки Симеона. «И поставьте вы, наконец, ваш котелок на пол». «У нас совершенно безопасно, уверяю вас». Хмыкнул этот мужчина, я почувствовала, как жаркая краска кинулась мне в лицо. «Вот еще! Не подумаю никуда его ставить. В конце концов, это мое и правда единственное на сегодня имущество. Будут мне еще тут указывать маги всякие. Или он хоть архимаг, но не знает, что для ведьмочки котелок самое, что ни на есть, главное». Я возмущенно фыркнула, прижала котелок еще сильнее но в кресло села. А куда мне деваться-то? И стыдно вдруг так стало педрысечкой моим. Ой, как стыдно-то! Обругала ни за что, ни про что фамильяра своего. Единственную родную душу, можно сказать. А потом все глаза уставилась на дядьку Симеона. Вот чувствую, то, что он скажет, мне совсем не понравится.